и он не позвал ее с собой. Вместо этого он замолвил за нее словечко, когда в вечерних новостях Суссекса появилась вакансия. Они ушли из бирмингемского курьера друг за другом с недельной разницей, и с тех пор она о нем ничего не слышала. Кэт приехала в Англию, когда ей было 14, со своими родителями и Дарой. Мать ее была родом из небольшого городка, в 60-х годах она покинула отчий дом, так делала тогда половина Америки. У нее был старший брат Хауи, который утонул во время морской прогулки, именно его смерть и послужила причиной переезда. Отец, преподаватель английского языка в Гарвардском университете, подумал, что перемена обстановки будет для них неплохим лекарством, и согласился занять на два года вакансию в Лондонском университете. Он проработал здесь пять лет. Они вели богемную жизнь в доме викторианского стиля, продуваемом сквозняками в районе Хайгейта. Кэт не была уверена, что послужило причиной. Паршивые ли отопление и спартанская обстановка с голыми дубовыми полами и половиками из дерюги, с афганскими коврами на стенах или баловавшиеся наркотиками студенты-постояльцы – которым нужно было помогать с арендной платой, и которые постоянно выпивали молоко и повсюду оставляли за собой немытые тарелки. Или же постоянное философствование отца о свободной любви. Свои теории он воплощал в действительность. Но в конце концов терпение матери лопнуло, и она сбежала с приятным, но скучным инженером-строителем, у которого был уютный современный дом в Чиме. Вскоре после этого его послали руководить проектом в Гонконге, и мать теперь жила там вместе с ним. Отец вернулся в Бостон, а Кэт осталась в Англии. Дара получила стипендию в Беркли. Кэт понимала, она осталась с одной стороны, чтобы доказать что-то Даре, с другой, чтобы избавиться от ее влияния. Сломан шедул холодный соленый ветер, котя по темной улице вдоль водосточных канав осыпавшиеся листья, стучал ставнями домов эпохи короля Эдуарда. Кэт почувствовал холодный воздух на своем лице и неохотно приподнялась, опершись о медной прутье изголовья. Последний непрочитанный раздел «Санди Таймс» соскользнул с пухового одеяла и присоединился к кипе других воскресных газет на полу. Она спустила ноги на белый лохматый коврик. Холодный воздух пронзил ее до костей. Движением головы она откинула с лица спутанные светлые волосы и обняла себя руками, стараясь удержать остатки тепла в ночной рубашке. Потом прошлепала по ковру и, с трудом справившись со шпингалетами, наконец закрыла окно, избежав царапин на пальцах. От ребристого чугунного радиатора по комнате разлилось тепло. Кэт протерла пальцами запотевшее стекло и стала смотреть через образовавшуюся проталину через дорогу на скучное девятиэтажное здание страховой компании взаимопомощи. Там горел свет, и по всему зданию передвигались уборщики. Некоторые служащие уже приступили к работе. Три месяца назад, подписывая договор о найме не меблированной квартиры на год, Кэт обратила внимание, что арендная плата была несколько ниже из-за того, что окна выходили не на природу, но поскольку большую часть времени она проводила на работе, для нее это не имело значения. Кроме того, у Кэт никогда не было хорошего вида из окон. Гостиная ей понравилась сразу же, просторная, полное воздуха с глубоким оконным пролетом и элегантным открытым мраморным камином, с неполоманной каминной решеткой и оригинальными карнизами, лепными украшениями и рейками для картин. В этой большой комнате можно разместить все безделушки, которые она любила покупать здесь. Можно читать, смотреть телевизор и развлекаться. В квартире была крохотная кухонька, Чистая и современная узкая прихожая, спальня, не очень большая, но с хорошими, глубокими встроенными шкафами и скромная ванная. Это была первая ее немеблированная квартира, и Кат порадовалась, что так удачно подобрала цветовую гамму. Предыдущий владелец квартиры имел склонность к зловещей зеленой краске и обоям с растительными узорами.